кое место уготовано в гиенне огненной. — Причем тут ворожба, — уже без прежнего запала возразил Кайтани. — Главная наша обязанность — избрать папу. — Э, монсеньор, мы, как видно, поняли друг друга. Соблаговолите-ка приказать ненужным вам людям покинуть храм, ибо съестные припасы будут доставляться в строго ограниченном количестве,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 Каноники, песцы, факельщики и шлейфоносцы один за другим исчезали в отверстии, миновав в строй вооруженных стражников. Когда они проходили мимо своих владык, те шептали им на ухо последние распоряжения. «Срочно дайте знать о случившемся, моему брату-епископу. Напишите от моего имени кузену Дего. Немедленно отправляйтесь в Рим. Когда Гуччо Бальони пристроился было в хвост уходящих, Жак Дюэс просунул свою иссохшую ручку сквозь решетку исповедальни, где он прикорнул без сил, и схватил итальянца за полу. — Останьтесь, дитя мое, — со мной шепнул он. — Я уверен, что вы мне пригодитесь. Дюэс по опыту знал, что деньги имеют немалую власть в любом конклаве. Для кардинала было весьма кстати иметь при себе представителя ломбардских банкиров. Через час в церкви осталось всего 96 человек, которым предстояло томиться здесь до тех пор, пока 24 из них не придут к соглашению и не остановят свой выбор на одном. Прежде чем покинуть церковь, Стражники внесли внутрь несколько охапок соломы. Отныне и вместе с голым камнем суждено было служить ложем, самым могущественным прилатом христианского мира. Принесли также несколько лоханий, чтобы они могли справлять туалет, и несколько глиняных кувшинов с водой, отданных в распоряжение самих кардиналов. Каменщики под зорким оком графа де Форреа замуровали последний проход, оставив в середине крошечное квадратное отверстие, достаточно широкое, чтобы через него прошло блюдо с пищей, но недостаточно широкое для того, чтобы через него мог пролезть человек. Вокруг церкви вновь расставили караульных на расстоянии трех туазов друг от друга и выстроили их двумя рядами. Один ряд стоял спиной к стене и наблюдал за городом, другой стоял лицом к церкви и наблюдал за окнами. В полдень граф Пуатье отбыл в Париж. Вместе со своей свитой он увозил дофина Венского и маленького дофинчика, который так и останется жить при французском дворе, чтобы сдружиться со своей пятилетней невестой. В тот же час кардиналам подали пищу, а так как день был постный, мяса им не полагалось. Глава 6. Из Нофля в Сен-Марсель